Глава 1062. Кипящее море. Манхаус, словно молния, помчёлся к острову Морской Апаш. Навеки поднявшись на царство Бессмертного Императора, он действительно походил на настоящий разряд молнии, его скорость была практически ослепляющей. Такой быстроты не могли достичь даже эксперты начального царства древности, только кто-то с шестью-семью потушенными лампами души, и такой скорости ему удалось добиться под чудовищным гнётом Девятого моря. В воздухе, за пределами моря, его скорость была бы ещё выше. Постепенно ускоряясь, его движение под водой вызвало могучие волны на поверхности моря. В его сердце бушевала жажда убийства, глаза сияли холодным светом. Он уже и забыл, когда в последний раз был так зол и жаждал чьей-то крови. Кто бы сейчас не встал у него на пути, все они станут жертвами его ярости и желания убивать. В мире культивации похищение друзей и использование их в качестве заложников считалось табу. Мало кто решался на подобное. У всех имелись родственники и друзья. Поэтому если все начнут прибегать к этой тактике, это может привести к широкомасштабному хаосу. Поэтому такую тактику использовали так редко. Эту грань старались не переступать, дабы не нарушать устоявшиеся с веками порядки. Но сейчас Лун Тянь Хай совершил именно это, вызвав Мэн Хаоу желание вырезать под корень всю орду демонических практиков». Его вряд ли можно было назвать благочестивым человеком, но если люди оставляли его в покое, он ничего им не делал. Вот только сегодня его всё-таки сумели вывести из себя этой провокацией. Вина перед ордой демонических практиков за случай в море Млечного Пути полностью испарилась. «Вы заслуживаете смерти! Значит, так тому и быть! Вы умрёте!» Мрачно подумал он и заспешил вперёд. Это мрачное настроение, к сожалению, не могло унить тревогу в его сердце. Он не испытывал к Чуюянь романтических чувств, но бессмысленно было отрицать, что она занимала в его сердце особое место. Хоть Чуюянь находилась в тени Сюи Цэн, он не мог забыть всего того, что между ними произошло. Выбор Сюи Цэн не означал, что он позволит кому-то навредить Чуюянь. Когда догорела половина благовонной палочки, в морских брызг Манхау шумом прорвал поверхность моря. Без давления Девятого моря его энергия взмыла вверх, отчего он засеял мощью царства Бессмертного Императора. Когда он с наслаждением вдохнул солёный воздух, всё вокруг утробно зарокотало, словно прогремел приглушённый раскат грома. Море и воздух вокруг него просели, одного вдоха хватило, чтобы поглотить всю энергию неба и земли в округе. Ею напитал свою культивацию и с холодным блеском в глазах устремился вперёд, со скоростью ещё выше, чем под водой. Позади него раздавались сверхзвуковые хлопки и образовывались невероятные облака в форме колец. Его ауру сразу же почувствовали морские твари Девятого моря. В следующую секунду к нему со всех сторон начали стекаться морские чудовища. Первое существо напоминало шевелящиеся скопление щупалец. Морская гладь закипела, когда оттуда начали подниматься громадные силуэты. На Манхао ставилось множество пар красных глаз. Как только в его сторону ударили щупальца, в атаку бросилось ещё несколько дюжин морских тварей. «Прач!» – на ходу прорычал Манхао, даже не посмотрев в их сторону. Его приказ прогремел словно гром небесный, заставив задрожать всё сущее. Сила царства Бессмертного Императора превратила это слово в ураган, который обрушился на поверхность моря, раздавив всё, что встало у него на пути. Издали можно было увидеть, как в море образовалась огромная впадина, похожая на кратер. Морские твари с душераздирающим воем были припечатаны к поверхности моря, где они и встретили свой конец. Смерть дюжин морских тварей окрасила воду валой, всюду плавали куски разорванных щупалец хао продолжил свой путь с прежней скоростью, вот только в глубинах Девятого моря обитали несметные орды морских тварей. Аура Манхао вызывала в них животную ярость неконтролируемую ненависть. В следующий миг море опять закипело, исторгнув из себя новых морских существ. Среди них были три твари, сравнимые по силе с пиком Царства Бессмертия. Эти три гиганта буквально лучились энергией. «Сдохнуть захотели!» – прошипел Манхао. В знак его пальца обрушил вниз сотни тысяч гор, Воплощение заклинания поглощения гор. С культивацией бессмертного императора сотни тысяч гор, обеднённые в одну цепь, были намного сильнее любого из этих морских существ. «Раздавите их насмерть!» Глаза Манхау недобро блеснули. Как только сотни тысяч гор обрушились на поверхность моря, снизу послышался жуткий вой, перемежаемый с хрустом поломанных костей. Море опять окрасилось цвет крови. Манхау полетел дальше, сметая всё на своём пути. Устроенная им резня была просто чудовищной. Но это никак не уняло ярость его сердца, а лишь усилило тревогу. Факт оставался фактом. В Девятом море обитало слишком много морских тварей. Убей 10, и на их месте встанут сотни. Истреби сотни, и следом придут тысячи. Уничтожь тысячи, и их место займут десятки тысяч. Им не было ни конца, ни края. Воздух затопил чудовищный рокот, разбавленный многоголосым рёвом. Из моря вылетела огромная раковина в окружении армии морских коньков, Все они сошлись в лобовом столкновении с горами Манхао. От удара раковина потряскалась, но не разбилась. Она удерживала горы, давая время другим морским тварям проскользнуть мимо и атаковать Манхао. «Как же давно я не собирал демонических сердец!» Слегка безумно рассмеялся Манхао. Его глаза сияли жуткой жаждой убийства. Он выполнил магический пост заставив сотни тысяч гор исчезнуть. На их месте появилась невероятных размеров голова кровавого демона. Её обтягивала кожа цвета свежей крови, глаза сияли, словно два отполированных рубина. Картину довершал длинный рог. Она достигала 30 тысяч метров в высоту и вместо иллюзорной была облачена в материальную форму. Став бессмертным императором, божественные способности Манхау претерпели невероятную трансформацию. Голова кровавого демона с горящими красным светом глазами жутко взревела и внезапно разделилась на две головы. В следующую секунду их уже стало больше тысячи, каждая выглядела внушительно и свирепо, Взмахом рукава Мэнхау послал эти десять тысяч голов в сторону волны морских демонов, на что те пронзительно взревели. Стоило голове кровавого демона прикоснуться к морскому существу, как оно в мгновение ока усыхало и погибало. Спустя несколько вдохов началась жуткая резня, в которой погибли тысячи морских тварей. По мгновению руки Мэнхау в его сумке исчезло множество демонических сердец, при этом он не прекращал лететь вперёд в окружении армии голов кровавого демона. Насколько он мог судить, чуя Янь находилась уже недалеко. «Она где-то впереди!» Он прибавил скорость и оставив за собой в воздухе громовые раскаты, внезапно из воды поднялась огромная синяя рука, покрытая водорослями. Когда она потянулась в его сторону, море забурлило, и оттуда вынырнула целая армия морских тварей. В этот раз их было больше десяти тысяч, отчего в море поднялись высокие волны. Впереди уже маячил остров Морской Апаш, но между ним и Манхау встали десятки тысяч морских тварей, среди которых имелись морские гиганты, обладающие колоссальной силой. Манхау насчитал практически сто тысяч противников. Такое их количество могло вселить страх в сердце любого практика царства бессмертия. Даже кто-то на средней ступени царства древности отнесся бы к такой угрозе с осторожностью. При виде сотни тысяч морских тварей и недружелюбно настроенных морских гигантов он холодно улыбнулся. Такая улыбка появлялась у людей, готовых начать кровавую резню. «Если я убью всех этих морских тварей, быть и может их смертью имёт хотя бы часть терзающей меня ярости!» Над его ладонью вспыхнул шар пламени эссенции Божественного Пламени. Соединённая с бессмертными меридианами Манхау эссенция Божественного Пламени была одним из его козырей. От пламени повалил обжигающий жар, от отчего морской гигант, который хотел его схватить, внезапно задрожал. Другие морские существа тоже затряслись, почувствовав в этом пламени страшную угрозу. Несмотря на скудный интеллект, никому из них не хотелось умирать. Когда они начали пятиться, с хищной улыбкой бросил эссенцию божественного племени в Девятое море. Прочертив в воздухе оранжевую дугу, она упала в воду. Морские звери своим попытались сбежать, но было уже слишком поздно. Эссенция божественного пламени погрузилась в воду, и практически сразу от поверхности моря повалил пар, а сама морская вода закипела. В короткое мгновение температура воды достигла фантастического уровня. Это была непростая вода, как, впрочем, и пламя. Такой его жар мог задуть пламя жизненной силы даже очень сильного существа. Эта часть моря настолько нагрелась, что вода стала испаряться. Ближайшие к огню морские твари были сварены заживо, а потом их тела распались на части. Крепость их брони не имела значения. Все они в мгновение ока стали ярко-красного цвета. Их не смогли спасти даже гигантские раковины, С диким воем существа внутри тоже погибли. Интенсивность жара была таковой, что целая область моря закипела, воздух затопило целая какофония жутких криков и воя, морской гигант взвыл от боли, существа поменьше в очей не пытались спастись, но всё было зря. Всего за несколько секунд море вокруг превратилось в кипящий котёл. Подогреваемое пламенем эссенцией божественного пламени, вода Девятого моря стала основой для рыбного супа.